Надеюсь, что увидимся, прибавила про себя Бетти. Её лихорадка уже сходило на нет. Сёстры снова были с ней, но она ни на шаг не приблизилась к разгадке, в которой все они так отчаянно нуждались. А время было на исходе. Бабушка наверняка уже обнаружила, что их нет, да и все остальные должны были заметить, что Бетти и Чарли не явились утром в школу. Может быть, люди сейчас прочесывают улицы Вороньего камня, выкрикивая их имена? Бетти Чарли сунула ей в руку свою ладошку. Я хочу домой. Я тоже, откликнулась Бетти. Но даже если мы вернемся домой, это нас не спасет. К закату может и спасет!» — сказала Чарли. Я знаю, как. «Все не так просто, Чарли, мягко проговорила Флисс и встревоженно глянула на Бетти. Я же тебе объясняла. Помнишь, что бабушка рассказывала о проклятии?» Ну, конечно, я знаю о проклятии, Заорала Чарли, да так, что все вздрогнули. Она топнула ногой. Я там была, когда бабушка нам все рассказывала, помнишь? И вообще, забудешь о нем с этими птицами в голове. "Чарли, успокойся", сказала удивленная Бетти. "Успокоюсь, когда вы меня выслушаете", не унималась Чарли. "Меня никто никогда не слушает". Колтна опустился перед ней на колени и взял ее замурзанную ручку в свои ладони. Давай, Чарли. Мы слушаем. Мы возьмем сумку и перенесемся в самое начало, когда всего этого еще не случилось. Понимаете? Батя задача глядела на нее. «В начало чего? В потайной карман. еще до того, как мы ушли оттуда. Тогда проклятие не пробудится, мы будем спасены, а эти проклятые птицы заткнутся. Чарли виновато поглядела на Колтона. Правда ты тогда снова окажешься в тюрьме. Флис устало вздохнула. Чарли, милая, это отличная мысль, но я не уверена, что сумка позволяет перемещаться в прошлое. Мы знаем, что она может перенести нас в любое место, но в любое время. И даже если так, мы бы встретились с нами тогдашними и оказались бы в очень сложной ситуации. Я знаю, серьезно сказала Чарли. Я так и подумала, когда вернулась в церковь за второй булочкой. Меня едва не заметила прошла Чарли, которая пришла за первой. Погоди. Что ты сказала? У Бетти перехватило дыхание. Слова Чарли, словно кувалды, ударили ее по голове, на время заглушив даже крики ворон. В ее глазах плескалось волнение. Впервые за долгое время она ощущала надежду. Неужели это правда? Неужели все это время у них в руках был ключ к спасению? Она вглядывала сестрёнки в лицо, не веря своим ушам. Ты что? Использовала сумку, чтобы чтобы вернуться в прошлое и взять себе добавки? Очень хотелось есть, сказала Чарли и пожала плечами. Я решила, что стоит попробовать. В животе у неё заурчало. сахнула. То есть все это время ты возилась сумкой и никому ничего не сказала? Ну, конечно, Чарли улыбнулась. Это моя щепотка магии, ну или будет моей, когда бабушка мне ее отдаст. Это нечестно, то, что мне приходится ждать, когда вы вовсю забавляетесь со своими вещах. "Чарли Выдершингс", сказала Бетти, заключая ее в объятие. "Ты гений. Ты, конечно, жадная и хитрая, но гениальная". Чарли так и сияла. Я же говорила, что я вам нужна. Но как мы это сделаем? Ошеломленная Флис покачала головой. Ты слышала, что сказала Чарли? Когда она вернулась в прошлое, там была другая. Другая Чарли. Даже если мы вернемся назад во времени, то как мы все это остановим? У Чарли почти идеальная задумка, сказала Бетти, перебирая в голове все возможности. Если сумка может перенести их на Вороний камень еще до того момента, как проклятие пробудилось, то что помешает ей перенести их в то время, когда когда проклятие еще не существовало? Но она не решит все наши проблемы и может даже добавить новых, торопливо продолжила Бетти. Мы все еще будем заперты на Воронем камне, все еще будем прокляты, и каждый из нас будет по две. Я уж не говорю о том, что Колтон так и не выберется из тюрьмы. И что тогда? надулась Чарли. Ты сказала, что это гениально. Как и есть, подтвердила Бетти, прижимая ее к себе. Надо отправиться еще дальше в прошлое, до того, как мы появились на свет, до того, как было наложено проклятие. Надо отправиться на Воронний камень в тот день, когда умерла Сорша Спелтерн. Мы не дадим ей броситься с башни. Флис от удивления раскрыла рот ты правда думаешь, что у нас получится? Даже если сумка сможет нас туда перенести, то куда Сорша сможет убежать? Мы возьмем ее с собой. В наше время, сказала Бетти. Весь день в ней крепло ощущение, что все пропало, но слова Чарли снова придали ей силы храбрости. Разгадка все это время была в их руках. Они могли не только спастись, но и исправить ужасную несправедливость жертвой, которой стала Сорша. Тут ее никто не знает. Надо ей помочь. Разве вы не понимаете? Все эти предметы сумка, зеркало, матрешки — все они принадлежали Сорше. Они не должны были попасть в семью Выдершенс. Когда Сорша переместила в них свои силы, она надеялась, что эти предметы помогут ей спастись. Но никто не приходил к ней на помощь до этого самого дня. Только Выдершенс смогут ее выручить. Но если ничего не получится, спросила Флис. Должна получиться. Мы ближе к спасению, чем кто угодно до нас, я это знаю, и все тут сказала Бетти. Но сначала надо подумать. Прямо в башню отправляться нельзя. В ней все предметы будут бессильны. Магия там не работает. Опасное вы дело затеяли, вставил Фингерти, который все это время внимательно слушал. У этой башни только один вход и выход и его хорошо охраняют. Колтон шагнул к двери и выглянул наружу. До заката еще несколько часов, сказал он. Думаю, нам стоит поступить так, как сказала Бетти, но начать с какого-нибудь знакомого места. Нам? переспросила Флис. Ты что, пойдешь с нами? Благодаря вам я сейчас здесь стою. У меня должок перед вами и перед Соршей. Черные глаза Колтона заблестели. Он потянулся к Чарли и отвел ей волосы с лица. Однажды мне помогла девчушка вроде тебя. Пришло время платить по счетам. Бетти сделала глубокий вдох, пораженная его преданностью. Несколько часов назад она не просто его ненавидела. Ей невыносимо было рядом с ним находиться. Она и подумать не могла, что когда-нибудь захочет назвать Колтона другом. Слабо улыбнувшись, она благодарно кивнула. Значит, Решено. Давайте прямо сейчас возьмёмся за дело, пока не передумали. Она сжала руку Чарли. Нужно, чтобы ты велела сумки перенести нас в потайной карман в то утро, когда умерла Сорша Спелтерн. Запомнила? У Чарли дрогнула нижняя губа. Запомнила, но Но что? мягко спросила Флис. Но, может быть, мы сначала вернёмся в потайной карман в этом времени? спросила Чарли. На глаза у неё навернулись слёзы. Домой к бабушке. Хотя бы на несколько минуточек. Я так по ней соскучилась. Нельзя, вздохнула Бетти. Бабушка ужасно разозлится. Она с нас больше глаз не спустит и уж точно не доверит нам никакой волшебный предмет. Но мы всё равно можем с ней увидеться, сказала Флис. С помощью зеркала. Просто дадим ей знать, что с нами всё в порядке. Ой, — воскликнула вас кликнула Чарли шмыгнув носом. Да, давайте. Бетти кивнула и Флис подняла зеркало. В нем отразились их лица, чумазые и заплаканные. Хочу увидеть бабушку, приказала Флис. Зеркало затянулось дымкой, и Бетти собралась с духом. Как бы ей не хотелось повидать бабушку, она знала. Бабни, конечно, будет рада, но устроит им настоящую головомойку. И она не ошиблась. В прояснившейся зеркальной глади они увидели бабушку. Правда, ее все еще окружали клубы дыма, но теперь табачного. Он так плотно вокруг нее сгустился, что Батя даже не сразу поняла, где находится бабушка. Потом она увидела уголок кухонного окна и многочисленные амулеты. Бабушка тихо позвала Флис. Бання вскинула голову. Глаза у нее были красные и опухшие. Флис Мы все здесь, бабушка, сказала Флез. И Бетти, и Чарли, мы в безопасности. Вы где? взревела бабушка, глядя на внучек, скучившихся у зеркала. Куда это вы забрались? Оно, ну, немедленно возвращайтесь домой, слышите меня? Мы не можем, сказала Бетти, у которой сердце разрывалось при виде бабушки, такой опустошённой и подавленной. Не может быть, чтобы Бетти видела ее в последний раз. Они должны найти дорогу назад. Пока не можем, но мы скоро вернемся, обещаю. Батя, это все твои проделки. В бабушкином голосе слышались раскаты грома. Вы взяли матрешек и стали невидимыми. Вас половина воронева камня ищет. Батя сглотнул, они вселых признаться, что они уже не на воронем камне. Это только перепугает бабушку, лишит ее всякой надежды. Мы уже очень близко, бабушка, сказала она, ближе к тому, чтобы снять проклятие, чем кто бы то ни было. И это я догадалась как, гордо заявила Чарли. Ты? Серьезно?» — прогремела бабушка. Но ну, вы у меня все получите одинаково, когда вернетесь Ой-ой-ой. В Чарли явно поубавилась тоски по дому. Она что-то совсем сердитая. Ну, в общем, мы э, просто хотели, чтобы ты не волновалась, промямлила Флис. И мы скоро вернёмся. Вы вернётесь сейчас же, прорычала Бани. Вы Мы тебя любим, бабуля, сказала Чарли. Она наклонилась и поцеловала зеркало. Этого хватило, чтобы бабушкины глаза гневно сощурились и широко распахнулись и наполнились слезами. Ее голос вдруг зазвучал мягко. А я люблю всех вас. Очень люблю. Именно поэтому вам надо вернуться домой и прекратить это сумасшествие. Я не могу еще и вас потерять. Мы вернемся», — сказала Бетти. Скоро, после того, как все исправим, добавила она про себя. И наш дом больше не будет тюрьмой. Бетти, начала бабушка. Прости, бабушка сказала Флис. Она перевернула зеркало, разрывая связь и взяла сестер за руки. Сегодня мы можем все изменить. Не только для себя, но и для всех женщин и семей Выдершинс, которые жили до нас. И для Сорши. Чарли закусила губу. Ну хорошо. Давайте.